Глава д е в я т а Год четыреста сорок пятый от Великого Раскола Я очнулся на рассвете в овраге, полностью г о л ы й и в ы м а з а н н ы й в крови, которая присохла к коже бурыми полосами, словно грязь к шерсти пса, извалявшегося в луже. У меня не получалось вспомнить, почему и как я ушел из чумы после ссоры с Уллой. Острая боль от сказанных ею слов до сих пор жгла сердце. Но убегать в расстроенных чувствах было поведением не мужчины, а мальчика. Да, вначале наши отношения были устроены советом племени. Экая невидаль. Но после прошло много лет в мире и покои. И пусть Ула не любила меня, так как я ее. Тем не менее, я мог надеяться, что уважала и ценила. Мы дали жизнь двоим детям. Это не просто шутки. И тут воспоминания обухом ударили меня по голове. Я закрыл лицо руками. Хорошо, что так и не встал. Иначе точно бы повалился на землю. «Наша дочь мертва», — сказала Улла. Я прокручивал и прокручивал в голове то, с какой болью она выдавила эти слова, и сердце сжалось. Все, что мне пришло в голову убежать, поджав хвост, я должен был остаться и утешить ее. Понятное дело, она обезумела от горя. Улла была настоящей сумасшедшей матерью. Может быть, она и не любила меня, но ее любовь к детям не вызывала сомнений. Что же я за королобый осел? Бросил жену в непростое время. С трудом с третьей попытки удалось сесть. Каждый сустав ломило. Нет, не скажу, что было больно. После обряда слова «боль» я не могу применять к таким незначительным неприятным ощущениям. Но ломота ощущалась даже после разминки. Словно перебрал вчера вина. Нашел то же время напиваться с горя. Я готов был убить сам себя. Наконец тело начало слушаться. И я огляделся, как я мог остаться без набедренной повязки. На улице морозило. Выпал очередной легкий снежок. Предвестник наступающей зимы. Холодно мне не было. Но разгуливать голышом по лесу и спать в овраге не самое лучшее решение человека, который несет ответственность за семью и племя. Судя по деревьям, я не успел забраться в лес слишком глубоко и был недалеко от поселения. Лучше всего вернуться, найти одежду, извиниться передулой и попытаться разобраться во всем, что натворил. «Мы теперь прокляты», — прогремел в ушах голос жены. В голове вновь замелькали картинки вчерашнего вечера. Знахарский чум, сын, съежившийся в комок на шкурах, Полное одиночество улы, в то же самое время, как вдалеке слышались оживленные голоса и смех общего ужина у костра, наша ссора, моя вспышка ярости. Не тратя больше сил на восстановление памяти, я с места пустился бегом. К удивлению, у поселения оказался даже быстрее, чем рассчитывал. Утро только занималось, но было удивительно пустынно. Неужели без вождя люди совсем распустились? Почему никто не готовит завтрак, не хлопочет по хозяйству? Я приблизился к жилищу нашей семьи. Если вчера оно выглядело распахнутым для проветривания, то сегодня я обнаружил его абсолютно пустым. Ни вещей, ни одежды, ничего. Словно там и не жили вовсе. Словно хозяева покинули этот мир навсегда и чем готовили к передаче другой семье. Прокрался в центр поселения. к кострищу. Хотя можно было идти не таясь, вряд ли бы меня обнаружили. На улице ни единой души, и все чумы накрепко завешаны. Вместо дров, заготовленных для утреннего костра, в центре кострища был навален скарб. Приглядевшись, узнал шкуры из нашего сулая чума. Я запутался, что тут творится. Уже не таясь, подошел и начал рыться в вещах. Нужно было прикрыть наготу, прежде чем выяснить, что произошло. Я искал одежду бездумно, отмечая, что в костер попали и драгоценности, и игрушки сына, и даже утварь, словно хотели сжечь любое напоминание о нас, стереть мой рот с лица земли. И тут раздались первые ноты прощальной песни. Я вскинулся, будто хлестнули плетью. Кто-то умер минувшей ночью? вещи моей семьи в кострище и за унывные голоса тянущие скорбные ноты никак не желали сложиться в моей голове в единую картину ведь этого это не может быть правдой так ула не могла не могла оставить меня бросить в такой момент когда мы ругались и ничего уже не исправить к этому моменту я успел лишь натянуть штаны а рубаха выпала из одеревеневших пальцев хотелось бежать Лететь к роще перерождения. Но я лишь побрел в сторону песни, неловко переставляя ноги, будто пьяный. Меня никто не заметил. Все пели, встав на колени и вознося хвалу Велесу. При очередном поклоне толпы поверх согнутых спин я увидел тепло, и воздух вышибло из легких. Я еле удержался на ногах. Это была улла. Но хуже всего было не то, что я увидел жену мертвой. Хуже... Хуже, хуже всего был вид ее разорванного горла. Ее исхудавшее тонкое тело омыли. Но рана все равно выглядела жуткой. Жену загрыз дикий зверь. Дикий зверь. Кто-то вроде волка. «Волк! Улок!» Всплыл в моей голове предсмертный хрип улы. Я попятился. Никто не обращал на меня внимания. Мир завертелся перед глазами. Роща сменялась картинками вчерашней кровавой расправы в знахарском чуме. Я пятился, пятился и пятился, пока не врезался в спиной в дерево. Словно во сне я развернулся и побежал. Лишь бы не видеть, не слышать, не знать. н а прощальная песня так гремела в ушах, не смолкая ни на миг. Я бежал, силясь избавиться от звучания имени жены среди прочих мертвых. н а погребальный вой плакальщиц... Все звучал и звучал. Пришел в себя я от крепкого тумака в лицо. «Калин!» — закричала Марани своим голосом. «Полегче!» От силы удара я повалился наземь. Никогда бы не подумал, что тощий парень может так мощно дать. Звон в голове утих, и я заозирался. Как я оказался в их чуме? Пришел в себя. Спокойно спросил Калин. Словно не он только что влепил мне от души. Я голос не слушался, как здесь ты прибежал весь в поту, в крови, в слезах и соплях какое-то время назад. Спокойно продолжил Калин. Мы не могли привести тебя в чувство. Ты бредил. — Что случилось, у л о к тихо прошептала Мара. Она присела на к о р т о ч к и чтобы быть вровень со мной. Выражение ее лица было полно печали, и мне казалось, что они оба уже знали ответы. но это не мешало им испытывать сострадание. Я оглянулся на Калина. На нем была печать скорби, хотя голос звучал ровно. «Случилось что-то непоправимое?» — спросил друг. Я улу убил. Из моего горла вырвался вой пополам с воплем. «Я говорил тебе, говорил!» Калин задохнулся, будто не мог продолжать. Замолчал на секунду, а после закричал. «Ждать!» Все, что от тебя требовалось, просто подождать. Я ни разу не видел его таким полным чувств, словно это была его беда. «Почему ты убил ее?» Голос Мары дрожал от сдерживаемых слез. Мы ссорились. Я... думаю, я обратился и не смог сдержать зверя. «Ты напал на нее в обличии волка?» Внезапно голос Мары взлетел от радости. «Да, каждое слово...» Будто вырывало кусок мяса из моей плоти. Думаю, да, я плохо помню. Сердце обливалось кровью. Боль была такой, что все воспоминания об обряде померкли. Я чувствовал, как бьется в ужасе моя душа, раз за разом сгорая в огне стыда, невыносимо. Хуже смерти, хуже агонии, хуже всего, что довелось испытать. Я хотел, чтобы это прекратилось. Я хотел исчезнуть. Перестать существовать. Превратиться в ничто. Я хочу умереть. Прошептал я, хватаясь за голову. Как мне закончить все это? у л о г Мара протянула руку, но я отшатнулся и свернулся клубком на шкурах. Болела так сильно, что я не мог сказать точно, что болит. Любое движение, мысль, вздох приносили лишь новые волны боли. Я вспомнил, как дед говорил. что боль души не идет ни в какое сравнение с болью тела. Я никогда не верил. Самовлюбленный дурак. Я знал, знал, что так будет. Сокрушенно бормотал Калин. Он не сможет жить без своей семьи. И я упустил его. Мы не знаем, как все будет. Мара подскочила и начала ходить из стороны в сторону, по их небольшому жилищу. Каждый ее шаг выводил мою боль на новый виток. Я еле сдерживался, чтобы не закричать в голос. Закрывая глаза, я видел лишь разорванное горло улы. «Это сделал ты!» — бил набатом голос в голове. Велес предполагал, по опыту с в л а д а н о м что возможно. Наконец она остановилась и сказала осторожно. «Возможно, так передается дар». «Дар?» — закричал я, катаясь по полу. и пытаюсь унять раскаленные угли в сердце. Но они все жгли и жгли. Я вскочил. Это проклятие, никакой не дар. Улла была права, мы прокляты. А если Улла вернется? Спросил Калин, глядя на меня с жалостью. Ты думаешь, я задохнулся? Думаешь, я желал такой судьбы любимому человеку обращаться в опасного зверя? Со временем это можно будет усмирять. Мара пыталась убедить меня, но, услышав мой яростный рык, поправилась. — Мы так думаем. — Мы должны дождаться, вернется ли Улла, — примирительно сказал Калин. — Успокойся же, у л о к Что он мог знать? — Успокойся. Я представил бесконечную жизнь с тяжестью того, что сделал. Нестихающая боль в сердце год за годом. Чувство вины. Бремя моего греха. Или еще хуже. Уллу. возрождающуюся из дерева роща страшным зверем. Кто станет следующим? Кто пострадает от нашего дара? Нет, я не хотел этого, я не знал. Мне не вынести таких последствий своего малодушного страха смерти. Я проклял весь свой народ. Ула была права. Я уничтожил нас. Мы все обречены. Я хочу разорвать договор. Выпалил я. Думаешь, это так просто? Усмехнулся Калин, и в его глазах я увидел отражение бездны, будто он знал, о чем говорит. «Это не муха, от которой можно отмахнуться или которую можно прихлопнуть. Это Велес тебя подери. Навсегда. Навсегда. Понятно тебе?» «Калин...» Мара положила руку ему на плечо, и парень умолк, пытаясь дышать ровно. «Но я видел, что это дается ему нелегко». Если бы боль не жгла так сильно, то я бы даже посочувствовал. Должен быть какой-то... какая-то возможность. Я был готов умолять, ползать на коленях. Если ты убьешь меня, то никто больше не пострадает. Это проклятие, дар. Он умрет вместе со мной». «Нет, мы не вправе дать тебе освобождение», — быстро ответила Мара. «Это не в наших силах». «Но что-то сделать можно». Она слишком поспешила с ответом. Что-то скрывает? Это, скорее всего, не спасет твою жену, если она вернется. Глухо пробормотал Калин. Лишь принесет облегчение тебе самому. Однако дар, если он передается, как мы думаем, будет жить. Но есть вероятность, что на мне это закончится? С надеждой спросил я. Очень малый шанс. Нехотя отозвался Калин. Давай. Я подполз к нему на коленях. «Мы должны рискнуть». «Калин», — предостерегающе прошептала Мара, «Велес может разозлиться». «Все пустое». Калин махнул рукой. «Если она переродится, то нет разницы, здесь улок или нет. Если же она умерла, посмотри на него. Он сломлен. Нам придется искать кого-то другого». Они замолчали. А я тупо смотрел в пустоту, ожидая приговора. Внезапно меня пронзила новая боль, но не сердце и душу, а б в и н ч и в а я с ь в кости. Почти облегчение, я посмотрел на Калина. Он шептал, глядя прямо перед собой. «Мы оставляем за собой право вернуть тебя», — быстро выкрикнула Мара. «Когда и если понадобишься?» Я хотел было возразить, но она добавила еще поспешнее. «Это будет очень нескоро». «Мара!» Калин повернулся к ней, и боль исчезла. «Ты можешь позволить себе роскошь сострадания!» прошептала она, распахнув слепые глаза еще шире. «Я же должна думать о нас!» Он сокрушенно покачал головой, и не успел я спросить, что значили ее слова. Боль вернулась, но я шагнул ей навстречу с радостью, ощущал, как плоть моя плавится под силой заклятия. а мысли разлетаются и упрощаются. Будто я вновь в волчьем о б л и ч и и Боль сердца утекает. Ноши становятся легче. Ярость и звериная злость не уходят, остаются со мной. Засыпают где-то глубоко, в самых костях. Надеюсь, там тебе будет покойно. Слышу последний шепот Калина и всхлип Мары, а потом просто перестаю быть. Не умираю, но растворяюсь.